Глава 45. Ева. Сижу в последнем ряду, уставившись на потертый красный пол арены. С высоты он кажется кровавым пятном. Правда, чересчур ровным. Рабочие устанавливают решетки к репетиции. Перекрикивание, скрежет металла, шуточки-прибауточки. Карлуша с Джамалом и Соней рыскают по городу, разыскивая макак. Кира поспрашивала о своей ученице и покрутила пальцем у виска, когда я сказала, что пока думаю еще, возвращаться или нет. Как хочешь, так и понимай. Повожу плечами, костюм тесноват стал, что ли. Поправилась у Демида на разносолах, да и курить бросила. Рядом с таким мужчиной хочется быть чистым ангелом, а ангелы не курят и не бузят. Странное ощущение, я словно вернулась домой, но сердце не здесь. Звонок Демида еще больше разбередил душу и очень стыдно, что пришлось ему соврать. Трубку выключила. Сижу, как цементом облитая. Нет сил пошевелиться. Памятник самой себе. Все получится. «Потому что правда на моей стороне. Василич психует, а мне нервничать нельзя. Сейчас к моим ребяткам в клетку идти. И они должны поверить в то, что их мать вернулась. Не предала, не бросила». «Ева, готова!» Дает отмашку Стас, рыжий работяга, охаживающий последние полгода нашу звезду акробатики. Раньше клеился ко мне, но я, в отличие от Демида, на работе ни-ни. Не -не. Вадим исключение. Поднимаюсь на деревянных ногах, спускаюсь по узким металлическим ступеням. «Нормально все будет. Не киксуй». Касается моего плеча Стас, стоит мне поравняться с ним. «Мы с парнями рядом будем». «Не вздумайте ни в кого стрелять», — чеканю я. — Только вода. — Так там же холостые… Ева, чего ты как с цепи? — Извини, просто предупреждаю… Убираю его руку с плеча. Я и есть как с цепи. С такой, что покрепче металла, сковала. С такой, что и срываться не хочется. А надо. Тигров я не брошу. Демид с Вадимом пошутили про домашний цирк. Но это что-то из запредельного. «Выпускай котов!» Закрываю глаза и собираюсь с духом. Выкидываю из головы все, что не имеет отношения к репетиции. Слышу знакомые мягкие шаги и грозное рычание. Губы невольно растягиваются в улыбку. Рычит, конечно же, клепа. Нерон идет следом тихой сапой по узкому тоннелю. Самки более способные артисты. Моя девочка... Украшение номера. Но характер у нее еще тот. Даю тиграм войти в клетку и ступаю на арену. «Хорошо, ребята. Работаем. Место!» Ударяю шамбарьером по полу. Шамбарьер. Цирковой хлыст у дрессировщика. И звонкий щелчок разносится над ареной. Железной палкой указываю на тумбы. Руки ослабели, и инструмент кажется неимоверно тяжелым. Грозный рык в ответ. Тигры нюхают воздух и совершенно не готовы к работе. «Тумба, клёпа!» Ещё щелчок. «Нерон, место!» За спиной раздается смешливый голос Антона, виновника гибели Цезаря. «Фу ты, ну ты! Явилась, не запылилась!» Ярость с жарким пламенем вспыхивает в груди, и я лишь в последний момент оттормаживаю себя. Сейчас бы повернулась спиной к котам и привет. — Работаем. Клепа, да что с тобой такое? На лбу проступает пот. Конечно, слабая я ещё. — Тумба, а ты куда прёшь? Тигры смотрят мне за спину и рычат. «Стас, убери Антона из зала!» «А чего это ты тут раскомандовалась?» Антон с хозяйским видом проходится взад-вперед за решетками. «Клепа кошка драная! Живо на тумбу!» Тигры уже скачут по клетке. У меня между лопаток тонкими струйками бежит пот. «Ну что, принцесса цирка, поняла теперь, в ком причина?» «Причина чего?» – щелкаю хлыстом, пытаясь переключить внимание тигров. Рука трясется от усталости. «Каши, что ты тогда заварила!» «Ап, Клёпа! Ап! Стас, Рома, уведите его!» Нерон прыгает и сворачивает тумбу. Клёпа бросается на решетку. Антон ржет, а парни боятся его трогать. Племянник директора перед глазами плывет Дальнейшее мне видится галлюцинацией. Димит в два прыжка подлетает к Антону и с одного удара валит его на пол. Сзади скрипит дверь, и рык Вадима возвращает меня к действительности. «Место! Оба! Спасибо, Дём! Работайте спокойно!» Демид прижимая ногой брыкающегося Антона, вытирает кулак бумажным платком. — Пацаны, унесите его за кулисы, или как это тряпка у вас называется? Тигры отступают, поджав уши, и у меня словно крылья за спиной вырастают.